Глава 24, в которой излагается, к счастью в сильно сжатом виде, история Плезирской Академии. Не было в мире ни одного учебного заведения, хоть сколь-нибудь похожего на Плезирскую Академию. Возникла она вроде бы не так уж и давно. В королевстве готовились отметить ее 400-летие. А о том, как и почему она возникла, никаких достоверных сведений не сохранилось вовсе. Некоторые говорят, что дело было так. С разных сторон в городишко Плезир, который столицей столицы ты тогда еще не был, вошли два мудреца, Барби и Фессон. Самые грамотные могут возразить, что Барби и Фессон жили и работали гораздо раньше, еще до темных веков. Но теория хамы-хроноложца не оставляет камня на камне от таких придирок. Не стоит множить число исторических личностей сверх необходимого, учит он. Так что предполагаемые некоторыми дерзецами фигуры Метро Дискредитье и Метро Пульманона можно смело отбросить. Проще ведь запомнить имена двух ученых, чем целой кучи, или как они сами любят себя называть, плеяды. Так вот, встретились прямо среди улицы вышесказанные мудрецы, даже не поприветствовали друг друга, и начали яростно обсуждать основной вопрос философии. Кто кого сборит, слон или кашалот? Философы спорили дотемно. А утром пораженные горожане увидели, что мудрецы не уходили на покой. Так прошел еще один день и еще одна ночь. Зеваки подходили и внимали хитро закрученным опорием, простым и доходчивым зевгемом, примитивным аргументам, изящным тавтологиям, безумным гипотезам, просто тезам и антитезам и даже обыкновенным словесным оскорблением. На третий день какой-то сердобольный торговец, имени которого неблагодарная история не сохранила, соорудил над спорщиками небольшой навес, поскольку намечался дождь. Именно в этот день к Барби и Фессону присоединился третий философ – симулянт. Он бесстрашно ввел в ткань дискуссии так называемую фигуру третьего лишнего, предложив отдать пальму первенства воображаемой борьбе слона с китом – жирафу. Спорщики мигом заключили временное перемирие и набросились на несчастного с кулаками, вследствие чего избитый мудрец угодил в больницу. Только тогда диспутанты опомнились, навестили пострадавшего от них же коллегу и над его постелью поклялись считать основной вопрос философии навеки неразрешимым. Но проблема уже проникла глубоко в народное сознание. Плезирские дворяне и купцы разделились на две партии. Поспорили на очень крупную сумму и снарядили первоочередную экспедицию, в результате которой один пойманный слон был утоплен ударом китового хвоста, а один пойманный кит был растоптан удачливым слоном. Жирафа, к счастью для последнего, поймать не удалось. Только тогда до невежд империков дошла вся глубина теоретической науки, и они, устыдившись, постановили, все собранные деньги отдать на строительство Академии, чтобы никто больше не повторил их трагической ошибки. Всем было жалко погибших Китай слона, и все дружно презирали жирафа-дезертира. «Наука! Суть лабиринт проблем», сказал умирая избитый симулянт. Поэтому Академию в плезире и построили в виде лабиринта. В этом лабиринте не было ни обширных аудиторий, ни уютных кабинетов, Ни мрачных лабораторий, ни подземных карцеров для наказания нерадивых, не было даже крыши. Предполагалось, что подлинная истина может родиться только так, в стоячку и под открытым небом, как в случае Барбия и Фисона. Студент волен был гулять по всему лабиринту совершенно свободно. Мог задержаться возле того или иного лектора, чтобы напитаться мудрости, и немедля отойти к следующему. Мог вообще заблудиться в дебрях здания навсегда. Останки его в таком случае служили суровым предупреждением для легкомысленных новичков. Да и сами преподаватели то и дело меняли места. Сегодня вот в этом закутке ты слушал лекцию по теологии, а завтра там же другой ученый муж объяснял тебе все прелести четверонефтики. Вести какие-либо записи считалось предрассудительным, но, увы, Многие преподаватели, увлекшись, испещали побеленные стены с помощью угля различными формулами, графиками, диаграммами, а за ночь слушатели наглухо забеливали все написанное звездкой. Самые ретивые и сильные из профессоров брали с собой зубила и высекали плоды своих раздумий на твердом камне. В таком случае истины эти считались незыблемыми и оставались на века. Кто знает, сколько их ложных увековечено в граните, и сколько их подлинных скрыто под бесчисленными слоями звездки. Но такова уж самая суть науки. Студент Академии должен быть, во-первых, богат, а во-вторых, здоров. На содержание преподавателей и служителей уходила куча денег. Отсюда и внушительный взнос для вновь поступившего. А здоров, ну это понятно. Попробуй-ка поучись, ни разу не присев и в зной, и в дождь, и в снег, который иногда выпадал таки в Плезире. Лектором, кстати говоря, полагался зонтик. Но на том их привилегии заканчивались. Зато и экзамены в Плезирской академии весьма отличались от таковых в других заведениях агенариды. Логично, что по окончании курса наук профессора задают студентам различные вопросы и оценивают их знания по глубине и полноте правильных ответов. Но... Не то в Плезире. Там студент, прошедший наконечное испытание, сам должен задавать вопросы своим наставникам. И если это были правильные вопросы, ему присваивалось высокое звание бакалавра всех наук, ибо Плезирская академия гнушалась мелочными делениями на факультеты. Новоиспеченный бакалавр мог либо идти на все четыре стороны, чтобы найти там применение полученным знаниям, а либо остаться в качестве преподавателя. Вакансии всегда имелись, поскольку смертность среди лекторов была ужасающей. Выжившие имели шанс стать докторами всех наук. Тогда к зонтику прилагались плащ и теплое шува, а также членами-корреспондентами или даже полными академиками. Привилегия членов-корреспондентов заключалась в том, что им официально было разрешено вести любые записи. Но только без помощи рук, ног или зубов. Полные академики уже не стояли по углам в лабиринте, а заседали в особом здании, где зимой было тепло, а летом прохладно. Но для этого сперва следовало пройти тяжкое испытание шарами. Шары были белые и черные. Черные отливались из чугуна, а белые представляли собой мешочек с ватой. Соискатель становился перед аудиторией полных академиков, и склонял голову перед своей участью. Побеждал тот, кто получил меньше черных шаров, хотя при определенной меткости и одного бывало достаточно. Да, суровые были времена. Нынче же правила смягчены, и шары тайно опускают в опечатанный мешок. Вообще многое изменилось в связи с требованиями времени. Произошло, наконец, и разделение наук. То, чего так и опасались мудрецы прежних веков. Правда, поделили науки всего лишь на две категории. На чистые и на конкретные. И вот уж для конкретных понадобились и лаборатории, и мастерские, и справочники. Таково было место, где Тихону и Терентью представляло провести долгих семь лет.